Глава 16. Как удержать внимание читателя? Скандалы, крючки и расследования. Мы рассмотрели общую структуру полотна истории. Давайте теперь рассмотрим стандартные и не очень приемы, которые вызывают интерес читателя. Я пишу и выкладываю книги по главам, причем довольно коротким, пять тысяч шесть тысяч знаков, и поэтому привыкла, что каждый новый кусочек должен заканчиваться цеплялочкой или интригой, что же произойдет дальше прычки бывают простые и сложные начнем с того что попроще первое кто то и что то новое в истории стучит в дверь звонит по телефону кто именно узнаем в новой главе подходим к новой тайне о героя видим непонятный и нестандартный поступок героя внезапно появляется новый противник новость которая полностью переворачивает сюжет второе опасность Нападение, разоблачение героя, агрессия, в том числе вербальная. Третье. Эротика. Жаркая перепалка героев, чем закончится. Близость. Герой вбегает с оголённым торсом. Четвертое, Загадка. Кто убийца, кто предатель, где находятся сокровища. Пятое. Проблема, препятствие, что-то идет не по плану. Препятствие, которое мешает дойти к цели. Безвыходное положение. Например, фильм «Злодеи» 2019 года целиком состоит из неожиданных поворотов. Да, для художественного фэнтези-романа такой избыток ходов окажется излишним, но я рекомендую посмотреть фильм, чтобы проникнуться приемом, как расставлять препятствия перед героями. Сложные крючки куда масштабнее. Это целые повороты, развороты и перевороты сюжета, когда читателю кажется, что привычный мир рухнул и происходит что-то за гранью. Примеры. В «Исчезнувшей» мы узнаем, что главная героиня на самом деле не убита, а живая и разыграла смерть. В «Нашумевших паразитах» это момент, когда снизу постучали, и мы узнаем, что в доме живет еще кое-кто. Третье. В «Психо» главную героиню убивают в середине фильма. А что, так можно было? Часто такие неожиданные повороты бывают в триллерах в самом финале, Однако ничто не мешает вам, как и раньше, разобрать по полочкам структуру поворота и сделать что-то похожее в своей книге с учетом уже вашего жанра. В упражнении у вас обязательно будет возможность потренироваться. Давайте также разберем стандартные психологические ходы. Они на автомате запускают режим расследования. Увы, жизнь предлагает нам много вариантов, нужно только научиться использовать их в текстах. Первое — треугольник Карпмана. Жертва, тиран, спасатель. Все комбинации по треугольнику дают по смысловой сути мощное развитие персонажа. Спасатель становится тираном, например, фильм про секты. Жертва становится тираном, например, «Леденец» 2005 года. Жертва становится спасателем. Пример «Жизнь Дэвида Гейла», 2003 год. Тиран стал спасателем. Пример «Идеальный мир» или в некоторых источниках «Совершенный мир» 1993 года. «Жертва стала спасателем» — масса примеров, аля фильм «Крик». Если вы провернете с героем тройное изменение, например, «Тиран-жертва-спасатель» тянет на «Оскар», это позволит создать еще более глубокий драматический сюжет. Второе. Защитные свойства психики, механизмы психологических защит. Отрицание, вытеснение, подавление, проекция, компенсация, рационализация, сублимация. На этом сюжетном ходе построена масса триллеров. Другие «Остров проклятых», «Дом грез» — их объединяет одно. Чтобы вытеснить травмирующее событие, человек придумывает себе новую реальность. Элементы психологических защит можно и нужно использовать и в фэнтези, и в современном любовном романе. Все, надеюсь, учили психологию в институте. И этот предмет обязателен для любого первого курса и примерно понимаете расшифровку каждого термина. Если нет, гуглите. Использование разных видов психологических защит в романе помогает создать доверие к персонажу, потому что большинство людей знакомо, как выглядят защиты в реальной жизни. Благодаря ним ваш персонаж по-настоящему оживает. Третье. Родитель, взрослый ребенок Эрика Берна. Эти три модели поведения можно использовать, чтобы сделать персонажей более объемными и человечными. Например, в обычной жизни, даже если человек по сюжету перфекционист, контролер все по полочкам, всегда грызет за ошибки и несовершенства и сматывает себя и других придирками, что можно было и лучше сделать вы можете показать что когда ему совсем плохо накрывает чувство нереализованности и ненужности он все таки выпадает из этой роли в противоположную модель поведения ребенка тогда он обижается долго плачет ест много сладкой ваты пьет литры газированной воды в общем совсем не тот сухарь каким казался сначала что это дает сюжету поворот а следом удивление читателя что это даст герою жизненность и живость а следом у учителя появится интерес. 4. Сценарный анализ Эрика Берна Это программы, часто которые закладываются в детстве. Кто-то неудачник, и мать его постоянно шпыняет, жалуется, какой непутевый сын достался, и вечно им недовольна. Второй – шут. Родители часто смеются над его словами и поступками в гостях, и малыш понимает, что понравиться им можно, только если изображаешь клоуна. Третий – хороший мальчик услужливый и приятный в общении. Повзрослев, он посадит на свою шею половину семьи, а сам будет страдать от боли в спине и диких мигрений. Тема жизненных сценариев и родительских проклятий «Ты будешь вот таким, иначе мы не станем тебя любить» довольно обширная. Я рекомендую познакомиться с ней в первоисточнике. Давайте рассмотрим, чем полезен сценарный анализ писателям. Первое. Сценарий жизни — это почти готовый герой, с его целями — остаться в привычной роли или бороться, недостатками и манерой поведения. Второе. Часто это штамп. Хорошая девочка, золушка, бунтарка, но штамп очень понятный и близкий читателю, поэтому его смело можно использовать. Третье. Понимание факта, что это не герой такой, а сценарий, который в детстве вложили ему в голову родители, дает вам простор для маневра. Можно поднять темы, как на нас влияет воспитание. Можно написать мощную историю, как герой разрушает привычную роль и начинает жить по-настоящему. Упражнение 68. Расчлененка неожиданных поворотов. Найдите в интернете списки фильмов с неожиданным финалом и или неожиданными поворотами и научитесь создавать похожий эффект. У задания есть существенный минус. Некоторые фильмы вам придётся посмотреть, чтобы понять, какие именно факторы создают нужный эффект. Почему снова на фильмах чертыхаетесь вы? Это быстрее и визуально понятнее, объясняю я. Разберём на примерах. Фильм, Исчезнувшая 2014 года. «Нас ведут по следу, что муж – убийца идеальной жены, поэтому полной неожиданностью становится факт, что Эми не такая уж невинная овечка, а сама устроила свою смерть». Как это использовать? Например, большую часть сюжета вы рассказываете, что такой редкий дар есть у одной лишь героини, потому что последняя женщина с этим даром была убита несколько лет назад. Но ближе к финалу делаете сюжетный поворот, что та женщина сама инсценировала смерть. Чтобы исчезнуть на время, и вводите в повествование еще одного магически сильного персонажа. Фильм Таинственный лес 2004 года. Нам показывают поселение, из которого люди не выходят, потому что боятся хищных тварей. В финале оказывается, что странные хищники ⁇ специальная выдумка, чтобы молодежь деревни не разбежалась в город. Как это использовать? Например, молодая девушка живет с младшим братом под покровительством влиятельного мужчины и не может выходить из дома, потому что серьезно больна. Ей требуется дорогостоящее лечение. Повествование ведется от ее лица. Она убеждает нас, что герой спас ее, и только благодаря ему они с братом все еще живы. Но однажды она случайно узнает, что совершенно здорова. Фильм «Паразиты», 2019 год. Нам изначально показывают контраст богатых и бедных, а затем режиссер демонстрирует тех, кто оказался в еще более плачевной ситуации. В сюжете появляется неожиданный поворот. Как это использовать? Думаем, включаем мозг. Упражнение 69. Исходный код. Изучите кликбейт-заголовки. Напомню, что это заголовки сенсации, шок-контент, хайп, который цепляет и заставляет перейти вас по ссылке. Это поможет вам в очередной раз прокачать уровень создания интриги. Естественно, не стоит писать кликбейт прямиком в последнем абзаце главы. Поступайте изящно. Изучите, как создавать такие заголовки, что цепляют людей, почему на них кликают, а затем используйте эту информацию в ваших текстах. Примеры. Назван единственный способ остановить смерть. Достаточно только... Ученые выяснили, когда начнется конец света. Осталось всего... Долларовый миллионер назвал главный секрет своего успеха. Депутата уволили после громкого скандала. Он... Чтобы стать писателем-миллионером, нужно всего лишь каждый день. Готовых ответов на этот раз специально не даю. Как уже говорила, писательство — это путь, и в этом пути по направлению к своей цели вы учитесь не только использовать готовые решения — копировал-вставил, но постигайте смежные темы, которые обогащают ваш стиль и будущие сюжеты. <звы> Упражнение 70. «Меняющая реальность». Навык придумывать интриги и крючки для истории — один из самых захватывающих для писателя. Мы подходили к нему с разных сторон. В этом упражнении я предложу вам попробовать использовать навык не только в писательстве, но и в жизни. Мы постоянно рассказываем истории, каждый день. Рассказываем друзьям, любимым, детям, родителям, коллегам, незнакомцам в долгих поездках. Попробуйте завершить историю нетипичным финалом. На этом конец а интригой. Киньте вашему собеседнику наживку и уйдите по своим делам. Если собеседник побежит за вами, чтобы узнать продолжение, вы победили.